В то самое время, как пароход графа исчезал за мысом Марджон, путешественник, ехавший на почтовых по дороге из Флоренции в Рим, только что оставил позади маленький городок Аквапенденте. Он ехал так быстро, как только можно было, не вызывая подозрений. Он был в сюртуке, или, вернее, в пальто, чрезвычайно от дороги потрепавшемся, но на котором красовалась еще совсем свежая ленточка почетного легиона. Такая же ленточка была продета и в петлицу его костюма. Не только по этому признаку, но и потому, как он произносил слова, когда обращался к кучеру, этот человек, несомненно, был француз. Доказательством того, что он родился в стране универсального языка служило еще и то, что он по-итальянски знал только принятые в музыке слова, которые могут заменить собой все тонкости любого языка. Алегро, говорил он к кучеру при каждом подъеме, Модерато, твердил он при каждом спуске. А только одному Богу известно, сколько подъемов и спусков на пути из Флоренции в Рим, если ехать через аква Кстати сказать, эти два слова немало смешили тех, к кому он обращался. Перед лицом вечного города, то есть доехав до Сторты, откуда уже виден Рим, путешественник не испытал того чувства восторженного любопытства, что заставляет каждого чужестранца привстать в экипаже, чтобы увидеть знаменитый купол святого Петра, который видишь прежде всего, подъезжая к Риму. Нет, он только вынул из кармана бумажник, а из бумажника сложенный в четверо листок, который он с почтительной осторожностью развернул и затем снова сложил, сказав всего-навсего «Отлично, она здесь». Экипаж миновал ворота Дель пополо свернул налево и остановился у гостиницы «Лондон». Маэстро не наш старый знакомый, встретил путешественника на пороге со шляпой в руке. Путешественник вышел из экипажа, заказал хороший обед и спросил адрес банкирского дома Томпсона Френч, который немедленно был ему указан, так как это был один из самых известных банкирских домов Има. Он помещался на Банковской улице, недалеко от собора Святого Петра. В Риме, как и всюду, прибытие почтовой кареты привлекает всеобщее внимание. Несколько юных потомков Мария и Гракхов, босоногие, с продранными локтями, но под бочене с одной рукой и живописно закинув другую за голову, рассматривали путешественника, карету и лошадей. К этим уличным мальчишкам, юным гражданам Вечного Города, присоединилась полсотни зевак, верно подданных его святейшества из тех, которые от нечего делать плюют с моста святого ангела в Тибр любуясь на расходящиеся по воде круги когда в Тибре есть вода а так как римские уличные мальчишки и зеваки более в этом отношении счастливые, чем парижане понимают все языки, в особенности французский то они слышали, как путешественник спросил себе номер, заказал обед и, наконец, осведомился об адресе банкирского дома Томпсона Френч. Поэтому, когда приезжий вышел из гостиницы в сопровождении неизбежного чечерона от кучки любопытных, отделился человек, и незамеченный путешественником, а также, по-видимому, его проводником, пошел за ним на некотором расстоянии, и выслеживал его с такой ловкостью, которая сделала бы честь парижскому сыщику. Француз так спешил посетить банкирский дом Томпсон и Френч, что не захотел ждать, пока заложат лошадей, и экипаж должен был нагнать его по дороге или ожидать у дверей банка. По дороге экипаж его не нагнал. Француз вошел в банк. Проводник остался ждать впереди, где сразу же вступил в разговор с несколькими лицами без определенных занятий. Или, вернее, занимающихся чем попало, которые время всегда слоняются возле банков, церквей, развалин, музеев и театров. Одновременно с французом вошел и тот человек, который отделился от кучки любопытных. Француз позвонил у дверей конторы и прошел в первую комнату. Его тень последовала за ним. Могу я видеть господ Томпсон и Френч?» — Спросил приезжий по знаку конторщика. Важного, сидавшего в первой комнате, подошел служитель. «Как прикажете доложить?» — спросил он, собираясь показать чужестранцу дорогу. «Барон Данглар!» — отвечал путешественник. «Пожалуйте». Открылась дверь, служитель и барон исчезли за ней. Человек, вошедший вслед за Дангларом, сел на скамейку для ожидающих. «Минут пять!» — конторщик продолжал писать продолжение этих пяти минут сидевший на скамейке человек хранил глубокое молчание и полную неподвижность. Наконец конторщик перестал скрипеть пером. Он поднял голову, внимательно посмотрел кругом и, удостоверившись, что они одни, сказал «А, это ты, Пепину". «Да», — лаконически ответил тот, — «ты почуял, что этот толстяк чего-нибудь стоит?» «На этот раз нашей заслуги тут нет, нас предупредили». Так ты знаешь, зачем он сюда явился? Еще бы! Он явился за деньгами, и остается узнать, какова сумма. Сейчас узнаешь, дружок. Отлично. Только уж, пожалуйста, не врать, как в прошлый раз. Ты это про что? Про англичанина, который на днях получил три тысячи скуду. Нет. При нем в самом деле оказались три тысячи скуду. Мы их нашли. Я говорю о том русском князе. А что? А то... Ты сказал нам про тридцать тысяч ливров, а мы нашли только двадцать Видно, плохо искали. Его обыскивал сам Луи Джевампо. Значит, он либо заплатил долги русский, либо истратил эти деньги. Ну, может быть. Не может быть, а, наверное. Но да, я схожу на мой наблюдательный пункт, а то француз покончит дело, а я и не узнаю точную сумму. Пепину кивнув головой. Вынул из кармана четки и принялся мотать молитвы, а конторщик прошел в ту же дверь, за которой исчезли служитель и барон. Не прошло и десяти минут, как конторщик вернулся сияющий. «Ну что?» — спросил его Пипино. «Внимание, внимание!» — сказал конторщик. «Сумма-то кругленькая. Миллионов пять, шесть. Да, как, как, оказывается, ты знал?» по расписке его сиятельства графа Монте-Кристо. Ты разве знаешь графа? И с кредитом на Рим, Венецию и Вену. Верно? Воскликнул конторщик. Откуда ты все это знаешь? Я ведь сказал тебе, что нас заранее предупредили. Зачем же ты спрашивал меня? Чтобы увериться, что это тот самый человек. Это он есть. Пять миллионов. Не дурно, Пепино. Да, у нас с тобой никогда столько не будет. Как-никак, философски заметил Пепино, кое-что перепадет и нам. Тише, он идет. Конторщик снова взялся за перо, а Пеппино за четки. И когда дверь отворилась, один писал, а другой молился. Показался сияющий Данглар и банкир, который проводил его до дверей. След за Дангларом спустился по лестнице и Пеппино. Как было условлено? У дверей банкирского дома Томпсона и Франч ждала карета. Чичерона, личность весьма услужливая, распахнул дверцу. Донглар вскочил в экипаж с легкостью двадцатилетнего юноши. Чичерона захлопнул дверцу и сел на козлы рядом с кучером. Пипину поместился на запятках. — Вашему сиятельству угодно осмотреть собор святого Петра? — осведомился Чичерона. — Для чего? — спросил барон. «Да, чтобы посмотреть!» «Я приехал в Рим не для того, чтобы смотреть», — отвечал Данглар. Затем прибавил про себя со своей алчной улыбкой. «Я приехал получить!» И он ощупал свой бумажник, в который он только что положил аккредитив. «В таком случае ваше сиятельство направляется в гостиницу». «В отель по Острине, сказал кучер у И карета понесла с быстротой собственного выезда. Десять минут спустя барон уже был у себя в номере, а Пепину уселся на скамью у входа в гостиницу, предварительно шипнув несколько слов одному из упомянутых нами потомков Мария и Гракхов. Потомок Стремглав понесся по дороге в Капитолий. Данглар был утомлен, доволен, и хотел спать. Он лег в постель, засунул бумажник под подушку и уснул. Тепину спешить было некуда. Он сыграл с носильщиками в мора, проиграл три искуду, и, чтобы утешиться, выпил бутылку орвецкого вина. На другое утро Донглар проснулся поздно, хоть накануне и лег рано, уже шесть ночей он спал очень плохо, если ему даже и удавалось заснуть. Он плотно позавтракал и, равнодушный, как он и сам сказал, красотам вечного города, потребовал, чтобы ему в полдень подали почтовых лошадей. Но Данглар не принял в расчет придирчивости полицейских и лени станционного смотрителя. Лошадей подали только в два часа пополудни, а Чичероне доставил визированный паспорт только в три. Все эти сборы привлекли к дверям маэстро Пострине изрядное количество зевак. Не было также недостатка и в потомках Мария и Гракхов. Барон победоносно проследовал сквозь толпу зрителей, величавших его сиятельством в надежде получить на чай. Ввиду того, что Дангларх, человек, как известно, весьма от демократических взглядов, всегда до сих пор довольствовался титулом барона и никогда еще не слыхал, чтобы его называли сиятельством, был этим очень польщен и роздал десяток серебряных монет всему этому сброду, готовому за второй десяток величать его высочеством. «По какой дороге мы поедем?» — спросил по-итальянски кучер. «На Анкону», — ответил барон. Постри не перевел, и вопрос, и ответ, и лошади помчались с галопом. Данглар намеревался заехать в Венецию и взять там часть своих денег, затем проехать из Венеции в Вену и там получить остальное. Он хотел обосноваться в этом городе, который ему хвалили как город веселья. Не успел он проехать и трех лье по римской равнине, как начало смеркаться. Данглар не предполагал, что он выйдет в такой поздний час, иначе бы он остался. Он осведомился у кучера далеко ли до ближайшего города. «Не понимаю», — отвечал тот по-итальянски. Данглар кивнул головой, что должно было означать «отлично», и карета покатила дальше. «На первой станции я остановлюсь», — сказал себе Данглар. Данглар еще не покинула вчерашнее хорошее расположение духа. К тому же он отлично выспался. Он развалился на мягких подушках, превосходной, с двойными рессорами английской кареты. и мчала пара добрых коней, и он знал, что до ближайшей станции семь льев. чем занять свои мысли банкиру, который только что весьма удачно обанкротился. Минут десять Донглар размышлял об оставшейся в Париже жене. «Еще минут десять о дочери, странствующей по свету в обществе мадемуазель Дармельвии». Затем он посвятил десять минут своим кредиторам и планам, как лучше употребить их деньги. Наконец, за отсутствием каких-либо других мыслей, закрыл глаза и заснул. Впрочем, иногда, разбуженный особенно сильным толчком, Данглар на минуту открывал глаза — Каждый раз он убеждался, что мчится все с той же быстротой по римской равнине, усеянной развалинами акведуков, которые кажутся гранитными великанами, окаменевшими на бегу. Но ночь была холодная, темная, дождливая, и было гораздо приятнее дремать в углу кареты, чем высовывать голову в окно и спрашивать, скоро ли они приедут у кучера, который только умел отвечать, что не понимаю». И Данглар снова засыпал, говоря себе, что он всегда успеет проснуться, когда доедет до почтовой станции. Колета остановилась, Данглар решил, что он наконец достиг желанной цели. Он открыл глаза и посмотрел в оконное стекло, предполагая, что приехал в какой-нибудь город или, по меньшей мере, деревню. Но он увидел только одинокую хибарку и трех-четырех человек, бродивших около нее, как тени. Данглар ожидал, что, доставивший его на эту станцию, кучер подойдет и спросит следуемую ему плату. Он думал воспользоваться сменой кучеров, чтобы расспросить нового, но лошадей перепрягли, а за платой никто не явился. Очень удивленный Данглар открыл дверцу, но чья-то сильная рука тут же ее захлопнула, и карета покатила дальше. Ошеломленный банкир окончательно проснулся. «Эй!» — крикнул он кучеру. — Эй, Мио Каро! — Мой милый, — итальянский. Эти слова Данглар помнил с тех времен, когда его дочь распевала дуэты с князем Кавальканти. Но Мио Каро ничего не ответил. Тогда Данглар опустил окно. — Эй, приятель, куда это мы едем? — сказал он, высовываясь. — Дентро ла крикнул строгий и властный голос. Данглар понял, что «dentro la testa» означает «убери голову». Как мы видим, он делал довольно быстрые успехи в итальянском языке. Он повиновался, хоть и не без некоторого беспокойства. Это беспокойство возрастало с минуты на минуту, и в скором времени в его мозгу вместо той пустоты, которую мы отметили в начале его путешествия, и следствием, которое явилось его дремота, Зашевелилось множество мыслей, как нельзя более способных обострить внимание путника, а тем более путника в положении Данглара. В окружающем мраке глаза его приобрели и ту зоркость, которая обычно сопровождает первые минуты сильных душевных волнений, и которая от напряжения впоследствии притупляется. Раньше, чем испугаться, человек видит ясно. От испуга у него в глазах двоится, а после испуга мутится. Данглар увидел, что у правой дверцы скачет человек, закутанный в плащ. «Должно быть, жандарм!» — сказал он себе. «Неужели французская полиция сообщила обо мне по телеграфу папским властям?» Он решил положить конец неизвестности. «Куда вы меня везете?» — спросил он. «Дентро Латеста. Угрожающе повторил тот же голос. Данглар обернулся к левому окну. У левого окна скакал верховой. «Я попался!» Вздрогнув, пробормотал Данглар. И он откинулся в вглубь кареты, но уже не для того, чтобы вздремнуть, а чтобы собраться с мыслями. Немного погодя взошла луна. Из глубины кареты Данглар бросил взгляд на равнину и снова увидел те огромные акведуки. Каменные призраки, которые он заметил раньше, но только теперь они были уже не с правой стороны, а с левой. Он понял, что карета повернула, и что его везут обратно в Рим. «Я погиб», — прошептал он, — «они добились моей выдачи». Карета продолжала нести с ужасающей быстротой. Прошел томительный час, — Каждый новый призрак на его пути с несомненностью подтверждал беглецу, что его везут обратно. Наконец он увидел какую-то темную громаду, и ему показалось, что карета налетит на нее. Но лошади повернули и поехали вдоль этой темной громады. То была стена укреплений, опоясывающих Рим. «Что такое?» — пробормотал Данглар. «Мы не въезжаем в город». «Значит, это не полиция арестовала меня, Боже милостивый! Неужели?» Волосы зашевелились у него на голове. Он вспомнил рассказы о римских разбойниках, которым не верили в Париже. Вспомнил, как Альбер Морсер развлекал ими госпожу Данглару и женив, в те времена, когда он должен был стать зятем одной из них и мужем другой, «Неужели грабители?» — пробормотал он. Вдруг колеса застучали почему-то более твердому, чем песчаная дорога. Данглар собрался с духом и выглянул. Его память, полная подробностей, которые описывал Альберт подсказала ему, что он находится на пивой дороге. Налево, в низине, виднелась круглая выемка. Это был цирк Каракаллы. По приказанию человека, скакавшего справа, карета остановилась. В то же время с левой стороны открылась дверца. «Выходите!» — сказал по-итальянски чей-то голос. Данглар немедленно вышел из экипажа. Он еще не мог говорить по-итальянски, но уже понимал все. Барон ни жив, ни мертв оглянулся по сторонам. Его окружали четыре человека, не считая курьера. «Сюда!» — сказал один из них, спускаясь по тропинке, которая вела в сторону Атапиевой дороги среди неровных бугров римской равнины. Данглар беспрекословно последовал за своим вожатым и, даже не оборачиваясь, чувствовал, что остальные трое идут за ним по пятам. Однако ему показалось, что эти люди, подобно занимающим посты часовым, останавливаются один за другим через равные промежутки. Пройдя таким образом минут десять, в продолжении которых он не обменялся ни единым словом со своим вожатым, Данглар очутился между небольшим холмиком и зарослью высокой травы. Три безмолвных стоящих человека образовали треугольник, в центре которого находился он сам. Он хотел заговорить, но язык не слушался его. — Аванти! Вперед! — сказал тот же резкий и повелительный голос. На этот раз Данглар понял превосходно, ибо слово было подкреплено делом. Шедший сзади него человек так сильно его толкнул, что он налетел на провожатую. Этим провожатым был наш друг Пеппино, который двинулся сквозь высокую траву по такой извилистой тропинке, что только куницы да ящерицы могли бы счесть ее протаренной дорогой. Теппино остановился перед невысокой скалой, поросшей густым кустарником. В расщелину этой скалы он скользнул в точности так же, как в феериях проваливаются в люки чертенята. Голос и жест человека, шедшего по пятам Данглара, вынудили банкира последовать этому примеру. Сомнений больше не было. Парижский банкрот попал в руки римских разбойников». Данглар повиновался человек, не имеющий выбора и от страха, ставший отважным. Невзирая на свое брюшко, плохо приспособленное для того, чтобы пролазить в расщелины скал, он протиснулся вслед за пепину, зажмурив глаза и съехал на спине вниз, потом встал на ноги. Коснувшись земли, открыл глаза. Ход был широкий, но совершенно темный. Пепину, уже не скрывавшийся теперь, когда он был у себя дома, высек огонь и зажег факел. Вслед за Дангларом спустились еще два человека, образовав арьергард, и, подталкивая его, если ему случалось остановиться, привели его по отлогому ходу к мрачному перекрестку. Белые стены с высеченными в них ярусами гробниц словно глядели черными бездонными провалами глаз, подобных глазницам черепа. Стоявший здесь часовой взял карабин перевес. «Кто идет?» — спросил он. «Свой, свой!» — сказал Пепино. «Где атаман?» «Там!» — ответил часовой, показывая через плечо на высеченную в скале залу свет, из которой проникал в коридор сквозь широкие сводчатые отверстия. «Славная добыча, атаман!» — сказал по-итальянски Пеппино, и, схватив Данглара за шиворот, Он подвел его к отверстию возле двери, через которые проходили в залу служившую очевидно жилищем атамана. Это тот самый человек? – спросил атаман, погруженный в чтение жизнеописания Александра, составленное Плутархом. Тот самый атаман. Отлично. Покажи мне его. И исполняя это невежливое приказание, Пипину так стремительно поднес факел к лицу Данглара, что тот отшатнулся, опасаясь, как бы огонь не опалил ему брови. Отвратительный страх искажал черты этого смертельно бледного лица. «Он устал? — сказал атаман. — ну, Укажите ему постель!» «Эта постель, наверное, просто гроб, высеченный в скале! — прошептал Данглар. «Сон, который меня ждет, — это смерть от одного из кинжалов, что блестят там, в темноте!» «В самом деле...» В глубине огромные залы приподнимались со своих подстилок из сухих трав и волчьих шкур товарищи человека, которого де Морсер застал за чтением записок Цезаря, а Данглар за жизнеописанием Александра. Банкир глухо застонал и последовал за своим проводником. Он не пытался ни кричать, ни молить о пощаде. У него больше не было ни сил, ни воли, ни желания, ни чувств. Он шел, потому что его заставляли идти. Он споткнулся от ступеньку, понял, что перед ним лестница, инстинктивно нагнулся, чтобы не удариться лбом, и очутился в какой-то келье, высеченной прямо в скале. Келья была чистая, и притом сухая, хоть она и находилась глубоко под землей. В одном углу была послана постель Из сухих трав, покрытых козьими шкурами Данглар, увидев это, ложе почел его золчезарный символ спасения «Слава тебе, Господи!» — прошептал он «Это в самом деле постель!» Второй раз в течение часа он призывал имя Божие Чего с ним не случалось уже лет десять «Вот!» — сказал по-итальянски проводник И, втолкнув Данглара в келью, он закрыл за ним дверь. Заскрепел засов, Данглар был в плену. Впрочем, и не будь засова, надо было быть святым Петром и иметь провожатым ангела Господня, чтобы проскользнуть мимо гарнизона, занимавшего катакомбы Сан-Себастьяну и расположившегося вокруг своего предводителя, в котором читатели, несомненно, уже узнали знаменитого Луиджи Вампа. Данглар также узнал этого разбойника, существование которого он отказывался верить, когда Альбер пытался познакомить с ним парижан. Он узнал не только его, но также и Кейль в который был заключен Морсер, и который по всей вероятности предназначался для иностранных гостей. Эти воспоминания вернули Данглару спокойствие, если разбойники не убили его сразу. Значит, они вообще не намерены его убивать. Его захватили, чтобы ограбить. А так как при нем всего несколько золотых, то за него потребуют выкуп. Он вспомнил, что Морсера оценили приблизительно в четыре тысячи А поскольку он считал, что обладает гораздо более внушительной внешностью, чем Морсер, то мысленно решил, что за него потребуют выкуп в восемь тысяч Восемь тысяч составляет сорок тысяч ливров, а у него около пяти миллионов пятидесяти тысяч франков. С такими деньгами можно выпутаться из любого положения. И так почти не сомневаюсь, что он выпутается, ибо еще не было примера, чтобы за человека требовали выкуп в пять миллионов пятьдесят тысяч франков. Данглар растянулся на своей постели и поворочившись с боку на бок, заснул со спокойствием героя, чьё жизнеописание изучал Луиджи Вампо.